Эдакое п е р м о м е н т н о е состояние счастья Я добился практически всех целей, что ставил перед собой в начале октября После работы позвонил л ё х е д о р о в о студент!» – зарал он трубку «Обмываем права?» «А то! В девять кирпичах устроит?» – спросил я «Я не один приду, с девушкой» «Ого! Смотрины, ну, что ли?» – заржал он «Приводи, оценим! До связи!»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 Нередко мы после уроков шли в близлежащий бар, чтобы пропустить по паре кружек темного. В такой атмосфере обучение пролетало быстро, а экзамены я сдал с первого раза. Так что в плане на этот год напротив пункта «Водительские права» я поставил галочку. Еще одна цель достигнута. Курсы ораторского искусства и риторики оказались не фикцией. И я научился не только доходчиво излагать свои мысли, но и грамотно управлять интонацией. Расставляя акценты именно там, где нужно. Дикцию мне поставили. Не Левитан, но прогресс очевиден. В строительстве тела добился определенных результатов. Прибавил пару килограммов. Спокойно тягаю железки, которые были неподъемны для меня в первое занятие. Сдружился с и у а н н о м Он приехал из какой-то деревни под Саратовом. Учился в институте, но, к сожалению, не доучился. Парень он открытый и прямолинейный, и настолько ненавязчивый в общении, что мне сразу же захотелось с ним сдружиться.